Помня про Академгородок в Тирианте, Мартин ожидал увидеть что-то подобное, грандиозное, величественное или рациональное, целесообразное, но все-таки привычное для человеческого взгляда. Но научная станция Аранков напоминала скорее дома Диодао, скопищи бурых пузырей диаметром от двух-трех до десятка метров, некоторые стоящие отдельно, некоторые слепленные вместе, Пузыри занимали площадь не менее акра, у одного, в котором был подсвечен круглый люк входа, стояла охрана, два молодых оранка. Один с тепловым ружьем, видимо, это оружие пользовалось популярностью, другой с громоздким агрегатом, состоящим из заплечного ранца и присоединенный к нему толстым кабелем трубы с прицелом. Одеты охранники были не в традиционные мужские халаты, а в какие-то поблескивающие футуристические комбинезоны. «Хо, ну ничего себе!» — прошептал Мартин. «Тут разве есть опасные формы жизни?» «Порядок есть порядок!» — весело ответила Ирина. «Они, конечно, полнейшие фаталисты, но зря рисковать не собираются. У того с ранцем в руках боевой плазмомет. Футбольное поле можно выжечь, начисто, за двадцать секунд». «Ха, бедные футболисты!» — вздохнул Мартин. Ирина помахала насторожившимся охранникам и крикнула. «Атера Гасте, Ирина!» От атер откликнулся оживившийся охранник с тепловым ружьем. Вышел вперед, внимательно посмотрел на Ирину. «Дагар Кен!» — и перешел на туристический. «Ты знаешь наш язык?» «Немного знаю», — кивнула Ирина, — «но мой друг им не владеет». «Зато он носит наше оружие», — удивленно сказал охранник. Он был даже моложе Мартина, как все оранки, ладно сложен и с правильными чертами лица, на земле его, не колеблясь, сочли бы своим в любом семитском народе, от евреев до палестинцев. — Мне разрешено, — быстро сказал Мартин, — мэром Тирианта. — Чего только не случается в жизни, — немного фальшиво восхитился охранник. — Добро пожаловать, друзья. Вы заблудились или шли к нам целенаправленно? — Целенаправленно, — Мартин деликатно оттер Ирину в сторону. — Мы изучаем талисман, и нам хотелось бы обменяться мнениями с вашими учеными. Охранник подумал секунду и протянул Мартину руку. — Да, Гаркен. — Мартин. Охранник чуть замялся. «У тебя вроде бы нет детей, Мартин», — уточнила Ирина. Мартин покачал головой. «Мартин Кен», — вежливо поправила его Ирина. Охранник явно обрадовался и снова протянул руку. «Тогда можно просто догар». «Идемте, мне как раз пора меняться Я руковожу одной из научных групп, и мы можем спокойно все обсудить». Несмотря на всю бдительность ранков больше никаких формальностей не потребовалось. Вместе с Даггаром Мартин и Ирина вошли в люк и оказались в просторном тамбуре. Мартин осторожно потрогал стену, она была теплая и мягкая. «Это живые дома», — сообщил Даггар. «Очень удобно для колонизации иных планет, верно? Достаточно принести с собой семечко и посадить». Мартин вздохнул. «Ну почему детские мечты человечества воплотили чужие?» Пришел еще один молодой аранг Принял от Даггара оружие, обменялся парой слов и вышел наружу. «Идемте», — весело сказал Даггар. «Ненавижу эти дежурства, но держать здесь взвод охраны было бы еще неудобнее, верно? А так каждый дежурит по три часа каждые четвертые сутки. И швец, и жнец, и на дуде игрец». «Разве здесь есть опасность?» Двигаясь вслед за Дагаром пустыми коридорами станции, спросил Мартин. Нехитрый подсчет говорил, что здесь обитают всего 32 человека, ну или около того. «Конечно, если одномоментно дежурят всего два человека. Ведь могли быть еще внутренние посты и патрули. И, конечно, если Дагар не соврал». «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай, — серьезно ответил Дагар». «Странная планета, очень много разумных с самых разных миров. Вы голодны?» «Нет, только что перекусили», — сказал Мартин с разгорающимся любопытством, глядя на Даггара. «Тогда ко мне». Через пару минут, так никого не встретив, они пришли в комнату, которую занимал Даггар, очень уютную, с большим окном, за которым открывался вид на крупный город Аранков. Ностальгия, вздохнул Дагар, коснулся маленькой панели управления рядом с окном. Пейзаж сменился на что-то идиллически пасторальное: полянка, река, водопад, пасутся какие-то приземистые с таксами скрещивали коровы. Каждый кулик свое болото хвалит. А вы давно были на Аранки? Совсем недавно. Как я вам завидую, уже полгода не соберусь в отпуск, Дагар вздохнул. Я сейчас я только сполоснусь. Чувствуйте себя как дома. Будто в подтверждение этих слов он направился к двери в ванную комнату, на ходу расстегивая комбинезон. Нагота у оранков никак не табуировалась, впрочем, окончательно разделся догар уже за дверью. Ирина и Мартин... Обменялись улыбками, все-таки ничто так не сплачивает на чужбине, чем странности в поведении чужой расы. Даже на земле матушке богатенькой русский промышленник легко сойдется с бедным русским студентом, если судьба сведет их где-нибудь за рубежом. И темой для разговора станут, конечно же, эти уроды, которые ведут себя непривычным, вызывающим то ли раздражение, то ли зависть образом. За окном экраном корова подняла голову и печально замычала. «Очень развитая раса», — сказал Мартин, глядя в окно. «Я бы хотела родиться на оранке», — подтвердила Ирина. «Кто же мешает туда эмигрировать? Очень они гостеприимны». «Эмигрировать — это совсем другое. Там надо родиться, быть такими, как они, жить, считая, что только так и надо жить». Мартин кивнул, соглашаясь. Даггар вышел из ванной, завязывая халат. Бодро сказал, «Загораю от желания вас услышать. Может быть, рюмочку коньяка. Рюмочку». — дал добро Мартин. — Две, — кивнула Ирина. — Три, — открывая объемистый бар, — сказал Даггар, — и чуточку вкусных орешков, а уважаемой Ирине фруктовые кристаллы. — Так что привело вас на талисман? — Ключ, — сказал Мартин наугад. Рука дагара едва заметно дрогнула, коньяк пролился мимо широкой приплюснутой рюмки. — Ох, какой я неуклюжий, — огорчился Даггар. — Какой ключ? «Планета-ключ», — брякнул Мартин. Даггар аккуратно поставил рюмки на низкий столик, сел в кресло, положил ногу на ногу, ноги были умеренно волосаты. «Да вы садитесь», — предложил он, «какая планета-ключ?» «Талисман», — усаживаясь напротив, сказал Мартин, игнорируя удивленные взгляды Ирины. «Вот только не пудрите мне мозги, уважаемый Даггар». «Это как?» — удивился Даггар. «Пудрить мозги и чем?» Вы так здорово, знаете, земные пословицы удивился Мартин, а это выражение незнакомо. Догар улыбнулся и поднял руки вверх: "Сдаюсь. Это незнакомо. Оно означает: не обманывайте". "Верно. Вы же вовсе не учёные. Вы отвечаете за безопасность на станции". Догар подумал и спросил: "Почему вы так решили, Мартин Кен?" Потому что обычный оранг никогда не употребит выражение «На Аллаха, надейся, верблюда, привязывай». Потому что вы абсолютно доверяете своей технике и дежурить у входа не было никакой необходимости. Значит, вы вышли специально, когда прибор обнаружили, что мы приближаемся. Значит, вы тот, кто занимается общением с чужаками. Ах, не с чужаками, а с людьми, поправил Даггар. Думаете, я разбираюсь во всех расах? Он отпил коньяка. «Это нужно голову с ведро размером иметь, и вообще вы не правы. Да, я отвечаю за безопасность, но только в отношениях с людьми, и я ученый. Безопасность — вторая специальность. Мы все тут разносторонние специалисты, разумная экономия людских ресурсов». «Так вы согласны, что талисман — ключевая планета, решил закрепить успех Мартин?» «Ну, смотря, что понимать под ключевой, — усмехнулся Дагар, — особая планета, важная, но каких-нибудь артефактов, руин, выходов в иные миры мы здесь не обнаружили. Ключники здесь не живут и вряд ли жили». «Уважаемый Дагар Кен, — сказал Мартин, — мы с Ириной посетили целый ряд миров. Талисман — последний из них, и так уж получилось, что мы уверены, здесь кроется что-то очень важное». Дагар вздохнул. «Так я ничем не смогу помочь, поделитесь своими догадками и...» Мартин посмотрел на Ирину, кивнул. «Расскажи ему, в конце концов, это в общих интересах». Ирина вздохнула. «Э, «Уважаемый Дагаркен, некоторое время назад ко мне в руки попал один документ».